В закрылась проходная, чухчув сбегал в общежитие, переоделся в старую форму, которой теперь пользовался только для практических занятий типа учебной облавы бомжатники, натянул керзачи, всунул в сумку саперную лопатку и хороший фонарь туса. Товарищи подарили на 30-летие для ночной рыбалки. До вечера потерся в учебном корпусе, потом двинулся к выходу, вроде бы как со всеми.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 Часы ожидания Энергии в капитане накопилось столько Что полутораметровую яму Он вру минут за пятнадцать Старинная дверь Обнажилась полностью Была она хоть и поедена ржавчиной Но крепкая Не то что штольнинская Халтурного послевоенного производства Однако Чухчев И эту уделал В пять секунд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 чем паутины на сводчатом потолке, по грязно-белым стенам, по битому кирпичу на полу. Тихо было до того, что капитан отчетливо слышал стук.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 Капитана задачила. Она была вся в мелких выбоинах Очень знакомого вида Приглядевшись Николай понял Следы от пуль Револьверных и пистолетных Сначала удивился Но когда приметил на полу В пушистой пыли росты ржавых гильз Загадка объяснилась Ёлки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 «Ну, стена!» – посветил фонарем Николай, пытаясь разуметь, в чем дело. «Ну, плесень!» «Мышиный помет!» «Он скорее крысиный, больно катышки здоровые!» Издали донеслось «бом-бом-бом!» Это часы на монастырской колокольне начали отбивать полночь. Чукчев потер пальцем под усами, Потом по передним зубам Была у него такая привычка Если сильно над чем-то задумается Донесся вдруг из стены тихий, но отчетливый шепот а? Спросил капитан, отшатнувшись Впереди ничего не было Совсем ничего Одна стена Вдруг откуда-то И щелей в кладке, что ли, пополз. Туман, не туман, дымка, не дымка. Может, это у Николая от потрясения в глазах поплыло, только видимость сделалась почти что нулевая. Воздух заклыхался, в луче взвихрились белые крошки, а потом мут рассеялась. и милиционер увидел в стене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 а там явно кто-то был. В нос капитану шибануло кислым смрадом и холодом, будто из открытого рефрижератора, и донесся свистящий шепот, вроде женский. «Кто это? Эй, кто это?» К -к -к -к «Капитан Чухчев!» — строго ответил Николай, лихорадочно соображая.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 «Николушка, ангел мой, пришел! Сокола, уж я не чаяла!» Говорила старуха. Теперь он это точно разобрал. Во-первых, голос был надтреснутый, во-вторых, с шамканем вместо капитан Чухчев. Получалось капитан Чухчев или даже Чучев. Холодный ветерок щекотнул Николая по щеке. Вонище усилилось...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 Четвертых, откуда старушка его по имени знает Николушкой Чухчева никто не называл Даже в детстве Все больше Колькой или Калюнчиком, А бабуля Коликом-Кроликом Не признал свою Дарьюшку Трепетал и всклипывал голос Ой, ждала я тебя ненаглядного Ой, ждала немилосердного Что грехов-то на душу взяла Без разума и грех не в грех А разум мой ты с собой забрал Когда бросил меня на молодую, желтоволосую, променял всех бы и желтоволосых желтоволосных клочера задрать в кипятке, сварить утюгом, прижечь, дразнить да всех изведешь. И сколько же в этом захлебывающемся шипении было злобы, что учувчево разжались пальцы и фонарь снова выпал. Ну и меня мучи, ах мучи. Старушка перешла с гадючего шипения на плач. «По все годы в темнотище, на сухой корочке». Людишки черные Через решетку дразнятся Пироги подовые показывают Да приговаривают Салты тихо, полты тихо И высотка, иди тихо Василий, пасавишно, давишно, парышня А у нас пироги, гречи С рыбкой, с лизичкою, С говядиной, с Пожалуйста, для вас в самый раз В нашей лапке от ласки не вас Шпят в ласку, чили порода В ласку, чили я на них зверем рычу матерно лаюсь, а они хохочут. Ты не баба, говорят, ты мужик, паратаука, Ститон, с ими портки похвастайся, как на тебя солдат-то влез. Что я от солдат понесла, так это я не виноватая. Ты злым языкам не веришь, сносить у меня, когда я обессилевши лежала в лихоманке». Я не ковушка, а мальчик мой одного тебя обожаю Вредятину Чухчев почти вслушивался Он уже вычислил, что это за чучело У монастырской стены недавно часовню открыли Так возле нее полно всякой пьяни и рвани кормится Мюс не клянчок Вот и старуха эта, наверняка оттуда же Реально трехнутая на всю голову Раньше таких юродивыми звали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 Сверху какие-то тряпки намотаны, снизу широкие штаны с пузырями на коленях, вроде старых китайских треников, а на ногах драные соломенные тапки. Свет-то тебе какой? У-то того. Осклабилось страшилище и потянулось к капитану корявыми лапами. Это он тебя послал, да? Руки убрала, прикрикнул Чухчев ежесть от холода. Как она тут ночует, как не замерзнет к чертовой матери. Кто послал? Куда послал? Который стекло сторожит Непонятно объяснила бомжиха Он больше некому Освети себя, Николушка Дай полюбоваться личиком сахарным Истасковалась я И вдруг сплеснула руками Заполошилась Ах, дура, я дура, что ж я не приброшу?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 свою Дарьюшку. Дымка рассеялась, и Чухчев увидела вместо старухи еще молодую, но сильно некрасивую женщину, черноволосую, местистую, но с картошкой. Самое чудное, что была она не в лохмотьях, а в длинном нарядном платье